Глава 14. 17 дней 6 часов с начала эксперимента. Дима поставил перед полиграфологом стаканчик с кофе. Взбудораженный Брындин подмигнул напарнику и крепко хлопнул его по плечу, отчего тот чуть не пролил на спину полиграфолога свой кофе. «Ну, выкладывай, не томи. Сможем ее дожать?» Сгорая от нетерпения, спросил Сергей. Эксперт еще раз проверил свои записи. «Боюсь, дожимать тут нечего». Она ни разу не солгала. Брындин подавился кофе. «Елки-палки!» «Да как так-то? Может, у тебя аппарат сдох?» Полиграфолог снисходительно посмотрел на провинциального следователя. «Машина исправна, а ваша подозреваемая говорила правду на все вопросы». Дима ходил по кабинету. «Да это бред! Я же видел, она врет! Я вам это и без вашего аппарата могу сказать!» «И я видел? Там все шкалило красным!» Брындин потряс датчиками полиграфа. Полиграфолог аккуратно уложил их в кофр. «Давайте-ка все успокоимся и не будем технику ломать. Аппарат невозможно обмануть. Только если ваша Екатерина не офицер разведки. Кроме показаний прибора, я также анализирую физиогномику и вербальные признаки». Полиграфолог вывел запись допроса Кати на экран ноутбука, и указал на ее мимические реакции. Я могу однозначно сказать, девушка не врет. Ее эмоции глубинны и искренни. Да, она была напугана, ей было больно вспоминать эти события, и она испытывала чувство вины перед погибшими. Но, полагаю, это нормально в ее ситуации. Разочарованный Дима опустился на стул. Полиграфолог собрал свои вещи и закрыл кофр. «Подробный профиль вышлю завтра». Эксперт поморщился после глотка скверного кофе и проверил часы. «Удачи вам, парни!» Он кивнул следователям и ушел, не пожав руки. «Счастливого полета!» — пробурчал недовольный Брындин и устало опустил голову на стол. Говорить с напарником не хотелось, и Дима размышлял. Что-то не сходилось. По всем признакам они должны были получить хоть какие-то намеки на причастность выжившей к произошедшему в клинике. Он всматривался в замершее лицо девушки на мониторе. Дима порылся в фотографиях с места преступления, набрал номер. «Здравствуйте, строительная компания?» «Это следователь Дмитрий Заварзин. Я вам звонил. Мне еще раз нужно переговорить с менеджером о последнем заказе Мещерского». «Да, ожидаю, спасибо».